Почему мы вообще ворошим эту старую историю? Не выдержал Оксана. Только потому, что тебе не понравился наш подарок папе? Подарок? Трость это лишнее свидетельство того, какой ты стала невнимательной. Ты не была такой раньше, пока не вышла замуж и не уехала от нас. А теперь тебя совершенно не волнует, как мы тут живём или умираем. И мне от этого больно. Куми отвернулась, вытирая слёзы. Раксана замерла, почувствовав себя преступницей. Не надо, куми. Она обняла сестру. "Куми, не говори глупости. Я каждый день думаю о тебе, о Джале и о папе. Но ну не плачь, Куми". Она подвела сестру к дивану и усадила между собой и Изадом. Куми всхлипывая пожаловалась, что никто и слова не сказал про рубашку, которую они с Джалом подарили папе. "Отличная рубашка", заверила её Оксана. "Они похвалили её, как только вошли". "Помог отец. Ты была на кухне. Вот что, чиф. А как насчёт головоломки вместо этой трости, а?" Я уверен, что Джихангир с радостью подарит вам одну из своих, или одну из своих книжек про приключения знаменитой пятёрки, с одним условием, чтобы каждый вечер Куми и Джал читали мне по одному приключению. И будете вы знаменитая тройка, заключил Джихангир, рассмешив всех, включая Куми. Куми пригласила к столу с обычными извинениями за скромность обеда. Она старалась как могла, но чего хочешь, того никогда нет в продаже. Цены на рынке дикие, качественных продуктов не достать. Всё идёт на экспорт, и так трудно накрыть приличный стол. Запах фантастический, потянул носом Йязад. Вкусно пахнет, подтвердил Мурат, которому тётка указала на один из двух стульев в конце стола. Джихангир попытался сесть поближе к деду, но Куми перехватила его и усадила рядом с братом. Все расселись, но тут Нариман спросил, почему не выставлен фарфоровый сервиз. Куми схватилась за голову. Каждый год, папа, ты задаёшь мне этот вопрос. А если что-то разобьётся или треснет? Она права, папа, вступилась Раксана. Мы у себя тоже не пользуемся дорогой посудой. Как бы то ни было, сегодня я хочу видеть хороший фарфор на столе. Джахангир тихонечко повторил это выражение, как бы то ни было, с макоесо сочетания слов. Отец шепнул ему, что никто в семье не говорит по-английски так, как дед. Я тебя умоляю, папа, пожалуйста, если что-то из посуды треснет, мы не сможем найти замену. И пропал весь сервис. Придётся пойти на риск. Жизнь продолжается. Если посуда стоит без пользы под замком, она в конце концов в буфете побьётся. И что толку? Лучше получить удовольствие от неё. Хорошо, согласилась куми, отпирая буфет и доставая тарелку. Доволен? Ты будешь есть с этой тарелки. Выставь весь сервис: обеденные тарелки, сервировочные, большое блюдо для риса, салатницы и соусники. Но всё уже подано. Ты хочешь, чтобы я всё переложила, а потом мыла в два раза больше посуды? Извини, я не в силах. В таком случае вам придётся обедать без меня. Не обращай внимания на голоса протеста, он сделал попытку выйти из-за стола. Куми чуть не плача взывала к окружающим. Вот-вот, они его капризы. Вот что она вынуждена терпеть каждый день. На мой взгляд, шиф на простых тарелках еда вкуснее, говорил Нариман Еза. Красивая посуда своей элегантностью отвлекает внимание от главного. Джахангир и Мурад уверяли, что им достались красивые тарелки и предлагали деду поменяться, соблазнив его картинками с Питером Пэном. Джал бормотал что-то о банановых листьях, есть с которых, значит, следовать прекрасной древней традиции. Раксана обещала отцу устроить для него обед, сервированный на её лучшем фарфоре, если сейчас он возвратится за стол. Но Нариман был непреклонен. Всё без толку, я сдаюсь, наконец сказала Куми. Ничего, мы быстренько, шептала ей Оксана, пока они доставали тонкую фарфоровую посуду. А после обеда я помогу тебе всё перемыть. Джала и Зада и мальчиков прогнали из-за стола. Когда стол был заново накрыт, еда разложена по блюдам и салатницам английского Royal Doultona, всех снова пригласили обедать. Благодарю, куми, сказал Нариман. Стол выглядит великолепно. Не стоит благодарности, проворчала она сквозь зубы, подавая ему первому Он любил рыбьи головы, поэтому Куми старательно выудила для него парочку голов с блюда. У Куми сердце ёкало, когда кто-то звякал посудой или со стуком ставил её на стол. Хуже всего было видеть, как передают с рук на руки тяжёлое блюдо с рисом. «Осторожней!» – взвизгнула она, когда Мурат выронил ложку, которая ударилась о край тарелки. «Тхандар, патио удался!» – сказала Роксана, и Куми просияла от похвалы. «Тхандар, персидский соус суп из дала». Патио морепродукты в остром соусе, часто креветки. Только очень острый, заметил Джал. Так индар патио обязательно должен быть острым, иначе он не заслуживает названия патио, возразил Йизад, утирая салфеткой лоб, вспотевший от перца. Не включить ли вентилятор, предложил он. Не надо, папа может простудиться, запротестовала Куми. В такую погоду скорее можно опасаться теплового удара, ответил Нариман. Как угодно, я не собираюсь спорить. Куми поднялась из-за стола и повернула выключатель. Лопасти потолочного вентилятора медленно пришли в движение, разгоняя застоявшийся воздух. Сидящие за столом облегчённо вздохнули. Но на лопастях месяцами бездействовавшего вентилятора скопилась уйма пыли, и скоро под потолком закружились лёгкие серые облачка. Смотрите, показал на них Мурад, первым заметивший нависшую угрозу. Скорей прикройте пищу, закричала Куми, наклоняясь над своей тарелкой. Все в укрытие, завопил Джахангир. Рассредоточься, ложись, подхватил Мурад. Прямо в грязь. На самом деле, сейчас грязь ляжет на нас, заметил Нариман. Вы чего начитались, cowboyских комиксов? Следуя примеру Куми, все наклонились над тарелками, загораживая их от пыли. Джал бросился к выключателю. Не двигайтесь, пока не осядет пыль, посоветовала Оксана. Как вы, чиф? Всё хорошо? «Согбенность — моя естественная поза, и она дает мне возможность получше разглядеть содержимое моей тарелки. У этой рыбы довольно злобный взгляд». «Может быть, ей пыль в глаза попала?» — предположил ей зад, а Нариман напел «пыль в твоих глазах», отчего дети пришли в полный восторг. Зато Куми разрыдалась. «Доволен своим вентилятором! Погубил обед, на который я целый день убила!» Роксана сказала, что ничего не погублено, все замечательно. Пыль заметили вовремя и сразу приняли меры, так что ничего не случилось. Мне так хочется еще рыбки, тхандар патио на редкость вкусный. Скоро можно будет есть. Оглядевшись по сторонам, Джал объявил, что пыль осела и воздух безопасен. Сидящие за столом распрямились и, чтобы утешить куми, набросились на еду. Некоторое время в столовой слышался только стук ножей и вилок. Тишину разорвал оглушительный вой электроинструмента. Куми отшвырнула салфетку. хорошего понемножку. Когда стучат молотком, это одно, но дикое завывание да ещё в такую позднату невозможно терпеть. Куми высунулась в окно. Мистер Мунши, прекратите этот шум. Эй, Идуль Мунши. Сегодня папин день рождения, и мы обедаем. Имейте совесть и немедленно прекратите этот идиотский шум. Инструмент замолк, она вернулась за стол и хмуро уставилась в тарелку. Джол сказал, что Манизе, жена Эдуля Мунши, очень славная женщина, и скорее всего, это она заставила его остановиться. "Воздадим каждому по заслугам", возразил Нариман. "Коми умеет добиваться результатов". Обед закончился спокойно. Ножи и вилки перестали стучать, все были сыты. Раксана попросила мальчиков отнести посуду на кухню. Джахангир бросился собирать тарелки со стола, опередив Мурада. Он понимал, что мама хочет быть по ласкави и стёте куме, а заодно старается показать, какие хорошие мальчики её сыновья. Нариман извинился, что-то застряло в зубных протезах. Джихангир проводил деда в ванную, чтобы посмотреть, как тот вынимает и чистит вставные челюсти. "Знаешь, дедушка, мне хотелось бы, чтобы и у меня вынимались зубы. Так легче чистить и щёткой всюду достать можно". Нариман беззуба рассмеялся, понюхал, не пахнет ли от протеза, вставил его на место. На десерт подали фаладу, потом вышли на балкон. Дождь прошёл, в воздухе пахло свежестью. Пересмеиваясь, помогали друг другу отряхнуть пыль с одежды. Джахангир воспользовался случаем, чтобы хорошенько треснуть Мурада по спине. Взрослые забыли о своих стычках. Эдуль Мунши, памятуя о позднем часе, совсем негромко постукивал своим молотком. "Чалу, пошли, нам пора", сказала Раксана. "Завтра в школу" «Как бы то ни было, давай побудем еще чуточку». Джихангир был доволен, что сумел вставить фразу. Дед со смехом взъерошил внуку волосы. «Верно, посидим еще немного. Не спеши». «Вы не знаете, что это за фрукт?» — поднялся на ноги Езат. «Его завтра с постели не поднимешь». «Ой, ай, голова болит, живот урчит, попка ноет». «Мы скоро снова придем», — обещала Роксана, целуя отца. Нариман с тоской смотрел, как Джал несет из ванной просохшие зонтики и плащи. Заперев на ночь двери, Гуми сказала, что после каждого визита семейства Чиной у неё такое чувство, будто по дому ураган пронёсся, настоящий смерч. Странно, заметил Нариман. А у меня такое чувство, будто свежий ветерок разогнал затхлый воздух. Никогда не упустишь случая поддеть меня, да? Да нет же, Гуми, устало сказал Джал. Папа не поддевай тебя, это просто разница в оценке. Они оказались одни на автобусной остановке, где в просевшем асфальте образовалась большая лужа. Кроме них никого. Мокрая, глинцевито-черная дорога отражала свет уличного фонаря, под колесами машин поблескивала и шипела вода. «Папа так мало говорил сегодня», — сказала Роксана. «Но куме он спуску не давал», — хихикнул Езат и, понизив голос, прибавил, что доктор Тарапоре предупреждал об этом симптоме. Жахангир спросил, кто такая Люси. Мать объяснила ему, что это давнишняя приятельница дедушки. «Девушка его», — ухмыльнулся Мурат. Мать сказала, чтобы он глупости не говорил. Но Джихангер не унимался, он хотел знать, почему тетя Куми так сердилась и за Люси. «Вырастешь, узнаешь». «Тут нечего скрывать», — возразил из ад. «Раз спрашивает, так скажи ему». Роксана неохотно рассказала, что дедушка хотел жениться на Люси, но не мог, потому что она была не из парсов. Тогда дедушка женился на маме дяди Джала и тети Куми. То есть на моей маме, потому что меня родила она». Из ответа Джахангир всё равно не понял, почему сердилась тётя, и спросил, есть ли закон, по которому запрещается жениться не на парсе. "Есть", ответил отец. "Это закон Маракабиси". А мама с раздражением сказала, что он сбивает ребёнка с толку. Тогда Езад помог ей сменить тему и стал поддразнивать жену: "Если бы она не вышла за него замуж, то и сейчас играла бы с игрушками из родительского дома". Мальчики сразу принялись изображать заводных обезьянок, заводя друг друга механическими движениями от хлебовой из бутылки и стуча в барабан. Бедный Джал и Куми, вздохнула Оксана. Так всё это грустно. Почему? спросил Джахангир. Потому что они у него, а не у неё нет семьи, нет детей, как у нас. И в доме у них всегда тоска, прибавил Мурат. На остановку, пошатываясь, вышли двое и остановились позади Чинуев. Пересмеиваясь, громко перешучиваясь и дыша густым перегаром, они подталкивали друг друга, пока один не задел Роксану. — Извиняюсь, извиняюсь, и еще раз извиняюсь! — хихикнул он. Язад стал придвигаться к ним, загораживая жену и детей. Маневр был замечен и не понравился. — Браток, я же извинился перед твоей женой! — Все нормально. — Что ж бояться-то? Пускай стоит рядом с нами! — Да все нормально. Эре, приятель, мы неплохие люди. Ну выпили капельку, зато нам теперь хорошо, даже очень хорошо. Вот и хорошо, что хорошо. Не обращай внимания, беззвучно одними губами произнесла Оксана. Что там в блузке у неё пропил один нарочито похабно, обращая свой вопрос к Оксане, которая сжалась в страхе перед реакцией Изада. Ты только не обращай внимания, Изад, одними губами умоляла Оксана. Мурат и Джахангир, до которых дошел смысл популярной песенки, стыдясь и труся, взяли ее за руки. Их отец повернулся к пьяным и, не повышая голоса, сказал певцу «Заткнись». «Ты нам, браток, не угрожай! Не порть нам настроение! В чем дело, песни на хинди тебе не нравятся?» «Это не нравится». Язат старался говорить спокойно. «Или, может, хотите узнать, что там в кулаках у меня?» «Прекрати, Язат!» «Прекрати, Езат!» — пропищал один, и оба покатились со смеху. «Ты с нами, дядя, не заводись! Мы из Шифсены! Мы, ребята, непобедимые!» К огромному облегчению Роксаны к остановке Трахтя подкатил автобус. «Господи, сто тридцать второй, наш!» Она потащила детей к ступенькам. Пьяные остались на остановке. «Гуд бай!» — крикнул один вслед автобусу. «Прекрати, Езат!» Другой заверещал. «Прекрати, Езат!» Оба опять покатились со смеху. Когда Езад взял билеты и уселся, Раксана укорила мужа за два выпитых скотча. Без них он бы так себя не повёл и детям не показал бы плохой пример, а теперь и они будут драться в школе. Папа и мы с Мурадом могли бы так вздрючить их, заявил Джехангир. Вот, пожалуйста. А что я говорила? Разве можно было связываться с этой пьянью? Тем более с двумя сразу. Двое пьяных это два полчеловека. А я, когда рассверепею, у меня сил прибавляется. И на ухо ей прибавил. А когда в запале — длинны. — Езат! — покраснела она. — Да я бы обоих уложил моим любимым приемом карате. Помнишь, как я кирпичи раскалывал? Конечно, помнила, хотя было это давно, еще до того, как они поженились. Однажды поздно вечером гуляли возле висячих садов, шли мимо заброшенной строительной площадки со сторожем, дремавшим в уголке. Вдруг Езат заметил груду кирпичей и сказал... Хочешь фокус покажу. Он поставил на ребро два кирпича, положил на них третий и расколол его одним ударом. Она не поверила, сказала, что он её дурачок, наверняка выбрал треснутый кирпич. О'кей, сказал он. Выбери сама. Она выбрала. Он и этот разбил. Оксана улыбнулась, вспоминая тот случай. Тогда ты молодой был, сейчас у тебя рука уже не та. Достаточно твёрдая у меня рука, чтобы мшей переломать. Мурат сказал, что никогда не видел, как папа раскалывает кирпич на Адвая. Джихангир потребовал, чтобы папа показал, как это делается. «Прямо в автобусе? Откуда здесь кирпичи?» С досадой спросила Роксана, а мужу повторила. «Нельзя обращать внимание на уличную пьянь». «Есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. Пожалуй, Джал прав. Бомбей превратился в дикие джунгли». «Тебе надо опять попробовать в Канаду уехать, папа», — сказал Джихангир. «Нет». Им там не нужен продавец спортивных товаров. Подрастёшь, попробуй сам. Учись полезным вещам: компьютерам, менеджменту, и тебя примут с распростёртыми объятиями, не как твой отец: история, литература, философия. Автобус подъезжал к мосту Сант-Херст, откуда сворачивал на Хьюс-роуд, и мальчики прилипли к окну. Сейчас покажется дом, в котором вырос отец. Вот он, мой дом, закричал Джихангир, увидев Джихангир-палас. Всем стало смешно. Братья, не отрываясь, всматривались в окна квартиры на первом этаже, где провёл детство и юность их отец. Мальчикам хотелось заглянуть в комнаты, будто внутренность квартиры рассказала бы им обо всём об отце и его жизни, когда он ещё не был папой. Но окна были тёмны, а там, где горел свет, шторы скрывали секреты дома. Мы можем когда-нибудь зайти в квартиру, отец покачал головой. Вы же знаете, что квартиру продали. Там теперь живут чужие люди. Автобус завершил поворот, Мальчики молча следили глазами за исчезающим из вида Джихангир Паласом. Некоторое время ехали в грустном молчании. Прервал его Джихангир. «А я бы хотел, чтобы ты там остался и после жених бы на маме. Тогда и мы с Мурадом сейчас тоже жили бы в этом доме. Тебе не нравится жить в приятной вилле? В таком славном доме? Этот лучше. Тут двор с оградой. Мы бы играли там». «Это верно», — задумчиво произнес Кизар, вспоминая детство, друзей, крикет во дворе. Но в этой квартире для всех не хватило бы места, и я не нравилась папиным сёстрам. Ни одной из трёх, добавила Раксана. Будет тебе, запротестовал Изад, но не стал останавливать жену, поскольку всегда считал, что от детей не должно быть секретов. Изад, как младший из четырёх детей, был объектом неослабного обожания сестёр. Сёстры любили единственного брата любовью яростной и ревнивой, опекали его с почти маниакальной страстью. В детстве такая любовь казалась трогательной и забавной. Подростком Езад взял на себя роль рыцаря и защитника сестёр. Во сколько же дракон ввязывался в школе из-за триподни мальчишек, если относил её на счёт сестёр. Ещё хуже было в колледже. На первом курсе Езад избил двух хулиганов, которые приставали к младшей сестёр. Потом с студенческой компанией Езада стали появляться девушки, и страстная любовь сестёр приобрела диспотический характер. предвестие грядущих бед. Немыслимо, невесть откуда взявшиеся совершенно посторонние девицы смели претендовать на частицу внимания их брата. Реакция сестёр приобретала всё более широкий диапазон от негодования и гнева до горьких попрёков. И Езаду всё чаще приходилось делать выбор между миром в семье и вечером в дружеской компании. Нашу с папой помолвку они не могли пережить, рассказывала Оксана. Со мной едва разговаривали, не участвовали ни в одном из свадебных обрядов. Я как будто ребёнка отнимала у них. И они к любой бы так относились, на ком бы папа не женился. Разве нет, папа? Она погладила руку Изада. Он кивнул. А может быть, если бы вы жили вместе, они стали бы лучше относиться к маме, предположил Мурад. Изад покачал головой. Ты своих тёток не знаешь. Годами шли бы ссоры и скандалы. Что дедушка приобрёл для нас квартиру это был наилучший выход. Джихангир сказал, что никогда не понимал, почему у них есть только дядя Джал и тётя Куми, а у других ребят полно дядей и тёток. Мы никогда не ходим в гости к другим. Тут Езат объявил, что с детей хватит семейных историй, и так много узнали за один вечер. И про те вещи, которые огорчают тётю Куми, и про его сестёр, Джихангир сказал, что когда вырастет, напишет большую толстую книгу. Полная история семьи Чйной Вакиль. Но условимся, что ты про нас будешь писать только хорошее, сказала мама. "Нет", возразил Изад. "Условимся, что он напишет правду".